мяжно призывающий к себе голубка. И ради этой фурии, равнодушно шагающей к своей цели по крови и трупам сотен людей, он обогрел кровью свои руки. Рыцарский его поступок превратился в низкое, подлое деяние. "Кто это такой?" изумлённо спросила она. "Где Дон Хуан де ла Фуэнте?" Капитан Блад спрыгнул на пол. Женщина смотрела в его хмурое лицо и В душу ее заползал безотчетный страх. Изумление сменялось тревогой. «Вы, мадам де Кулевен?» — спросил капитан Блат по-французски. «На этот раз не должно было быть свечки». Женщина кивнула. «Да, конечно». Она говорила нетерпеливо, но в глазах ее стоял страх. «Кто вы такой? Почему вы допрашиваете меня?» Она топла на ногой. «Где Дон Хуан?»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 Но он не смутил капитана Бландо, не тронул его. Он заговорил снова, и подчиняясь нестерпимому, пронзительному взгляду этих холодных глаз, она слушала его, притихнув. Вы, по-видимому, принимаете меня за одного из соратников дона Хуана. Возможно, даже думаете, что я убил его, позавидовав захваченной им ценной добыче, чтобы самому завладеть ею. Ха, это очень далеко от истины.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 Вот что происходит, когда человек присваивает себе роль провидения. Вы убили его, воскликнула женщина. Она пошатнулась, побелев как полотно. Казалось, она вот-вот лишится чувств. Вы убили его. О, боже, вы убили моего Жана. Она тупо повторяла это снова и снова, словно стараясь уяснить себе то, что не укладывалось в её сознании. Потом внезапно её овладела ярость. Убийца, грубое животное, взвизгнула она. Вы ответите за это. Я подниму твою вогу на корабле. Видит Бог, вы поплатитесь за это. Метнувшись в дверь капитанской каюты, она принялась колотить в неё кулаками. Рука её уже поворачивала ключ в замке, но капитан Блат отодвинул её. Она сопротивлялась как дикая кошка, стараясь вырваться из его крепких рук и громко взывала о помощи. Он оттащил её от двери и отшвырнул от себя. Затем отобрал у нее ключ и положил его себе в карман. Она лежала на полу возле стола, куда он ее отбросил, и издавал отчаянные вопли, надеясь поднять тревогу на корабле. Капитан Блад холодно наблюдал за ней. «Ну что ж, поупражняйте свои легкие, моя прелесть», — насмешливо сказал он. «Вам это пойдет на пользу, а мне не причинит вреда». Он сел на стул, ожидая, когда ее сила иссякнут, и она утихнет. Но его слова уже отрезвили её. Она подняла на него расширенные от ужаса глаза. Он криво усмехнулся, отвечая на её немой вопрос. Ни один человек на корабле пальцем не пошевельнёт, чтобы помочь вам, даже не обратит внимания на ваши крики, разве что они кого-нибудь потревожат. А уж таких людей подобрал свою команду Дон Хуан для Фуэнте. всхищение, отразившееся в её глазах, подтвердило капитану Бладу, что женщина поверила его словам. Он кивнул головой, и губы его снова искривила горькая ироническая усмешка, от которой у женщины захолодноло сердце. "Да, да, мадам. Вот как обстоит дело. Советую вам трезво обдумать ваше положение". Она поднялась с пола и стояла, прислонившись к столу.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 Но в лице Дона Хуана вы утратили единственного защитника на этом корабле. Вам должно быть понятно, какая участь ожидает вас, когда вы, одинокая и беззащитная женщина, окажетесь во власти этих веселых испанских молодчиков. Ведь вы для них военный трофей, добыча, захваченная в жестоком набеге». «О, Боже милостивый!» Женщина в ужасе прижала руки к груди. «Успокойтесь», — презрительно сказал капитан Блатт. Я не зачем же пошёл вас от одного хищника, чтобы бросить на растерзание целой стае. Ничего с вами не случится, если, конечно, вы сами не предпочтёте такую участь возвращению к вашему супругу. К твоему супругу? А в ней себя скрычала женщина. О, нет, нет, никогда, никогда. Ну что ж, либо ваш супруг, либо он квинул на дверь. Либо это шайка. Я не вижу для вас другого выбора.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 Через несколько месяцев после свадьбы, когда я была уже в полном отчаянии в нашем доме в По, в Гасконе, на родине моего мужа, появился Дон Хуан де Леофонте, который в то время путешествовал по Франции. Мы полюбили друг друга с первого взгляда. Дон Хуан понял, как я несчастна, и было это ясно каждому. Он молил меня бежать с ним в Испанию, и видит Бог, как сожалею я сейчас, что не уступила тогда его мольбам. Ведь это положило бы конец моим страданиям. и счастью, я осталась непреклонной. Чувство долго не позволило мне изменить данному мной обету. Я осталась с доном Хуаном. С тех пор чаша моих страданий и позора переполнилась. И когда уже здесь, в Бастеле, накануне войны с Испанией, я получила от дона Хуана письмо и узнала, что его благородное, преданное сердце по-прежнему мне принадлежит, что он любит меня и верен мне.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 «Менее сурово. Ваша жизнь не погублена, мадам. Вам это только кажется. Вы мечтали из ада попасть в рай. В действительности же вы только сменили бы один ад на другой, еще более страшный. Вы не знаете этого человека, не знаете благородного преданного сердца Дона Хуана для Фуэнте. Его показной блеск ослепил вас, и за этим блеском вы не разглядели гнили». А душа этого человека прыгнила насквозь, и, доверив ему свою судьбу, вы обрекли бы себя на позор и бесчестие. «Чью совесть хотите вы убаюкать, мою или вашу, кривеща на человека, которого убили?» «Я не кривещу на него, мадам». «О, нет! Все, что я говорю, не требует доказательств. Разве вы не видели, что творилось в Бастере сегодня?» «Вы же не могли не заметить, что кровь лилась там ручьями, что там убивали беззащитных людей». езжались над женщинами. Она перебила его неуверенно. Но это же война, есть война. Капитан Блатов вскипел. Ха. Причём тут война? Не обманывайте себя. Взгляните правде в глаза. Даже если вы там просчёте приговор вам обоим. Для чего нужен Испания, мои gallant? Ведь напав на город, испанцы даже не подумали удержать его в своих руках.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 женщина не дала ему договорить. Она слушала его, закрыв лицо руками и тихонько стонала, раскачиваясь из стороны в сторону. Внезапно она вскочила и поглядела на него с яростью. "Замолчите!" закричала она исступлённо. "Я не желаю вас слушать. Всё это ложь! Вы выворачиваете всё наизнанку, чтобы оправдать свой мерзкий поступок". Блад пристально смотрел на неё. Лицо его было сумрачное и суровое. "Люди такого сорта, как вы, с расстановкой произнёс он.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 Она растерянно глянула на него, и руть ее бурно вздымалась. Она начала бессвязно молить его о чем-то, но он ее прервал. «Не мне решать вашу судьбу. Вы уготовили ее себе сами, и я лишь указываю вам два пути, а вы свободны сделать свой выбор». «Ну как, каким образом можете вы доставить меня в Баастер?» — спросила она вдруг.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 Он предложил мадам де Колевен спуститься с его помощью по канату в пенасшу. Мадам де Колевен пришла в ужас, но он всё же заставил её побороть страх и встать в люминаторе. Затем, скользнув вниз, он повис, держась за канат, а она, повинуясь его приказу, вся трепеща, тоже уцепилась руками за канат и стала ему на плечи. А потом, не спуская каната, скользнула ниже. И он, крепко обхватив её одной рукой, стал судорожно спускаться в пинасу. С палуб доносились крики, шум и пение матросов, распевавших хором какую-то разудалую испанскую песню. Наконец, наго капитана Блада нащупала планширх пинасы. Он подтолкнул пинасу ногой ближе к корпусу корабля и спрыгнул на форлюк. Его спутница висела, уцепившись за канат. Путчню пинасу ещё ближе к кормовому сเวсу Блад осторожно помог мадам де Кулен спуститься в лодку. После этого он одним ударом перерубил ножом буксирный канат, и корабли, шедшей под свежим ветром крутой Bay Devind, начал быстро удаляться в сея во мраке ярко освещённым кормовым иллюминатором и тремя большими кормовыми фонарями, и оставив пинашу тихонько покачиваться на его кильватерной волне. Капитан Блад Немного отдышавшись, усадил мадам де Кулявен на кормовой люк. Поднял парус, развернул его по ветру и, бросив взгляд на ярко сверкавшие в тёмном тропическом небе звёзды, взял курс на Бастер, куда при попутном ветре он рассчитывал попасть до восхода солнца. Женщина, сидевшая на корме, тихонько всхлипывала. Час искупления для неё уже настал.